Это от него зависело. Слова, а все остальное не зависело, в том числе и собственное назначение. "Когда значит, отказываться не будешь". "Что молчишь?" спросил Зырянов, когда они прошли еще два десятка шагов. "О чем говорить?" впервые за все время отозвался Сенцов. — "И в самом деле, о чем говорить? Надо сдавать батальон и идти в медсанбат. И раз так, чем скорее, тем лучше. Незачем чикаться и расстраивать себя. Он со злостью подумал о раненой руке и о Люсине. Бывел из строя, сволочь!» Куда идем?» — спросил Зрянов. Сейчас веду вас с адъютантом батальона, он за командира роты. До прихода Ильина познакомит вас со своей ротой и с третьей, чтоб времени не упускать. А всё остальное с новым комбатом, добавил он, в первый раз и мысленно, и вслух называя так Ильина. "Ясно", сказал Зырянов, и за рукавятника удержал Сенцова у самого входа в землянку. "Два слова по товарищески. Слушаю вас. То, что слышал там от меня, умерло, так? Так. И что пьяным видел?" пусть умрёт. Имел причины. А вообще пью по норме. Водки у солдат не ворую. «Все ясно, сказал Сенцов. Гурский сидел на том же месте, где Сенцов его оставил, а Рыбочкин, длинный и вдохновенный, вытянув из воротника полушубка жилистую мальчишескую шею и зажав в руке сдернутую с головы ушанку, Так словно он выступал на митинге, громовым голосом читал стихи. Теперь не промахнемся мимо. Мы знаем кого, Мити. Увидел Синцова и осекся. Что остановился, продолжай свои Маяковского, товарищ старший лейтенант, своих не пишу. Небольшая дискуссия, сказал Гурский. Я ему говорю, что людям во время войны нужно... напрасно старушка ждешь сына домой, а мне лепит Маяковского. А я доказываю, товарищ старший лейтенант, что у Маяковского на все случаи жизни есть, сказал Рыбочкин, все еще продолжая тискать ушанку в руке. Сенцов усмехнулся. Больно уж неожиданно все это было. Спор о поэзии и старшего лейтенанта в судии. А кого же еще, раз война? Дочитай, что хотел. Я что доказываю, ты не доказывай, ты дочитай, что хотел. Рыбочкин отвел в сторону руку с ушанкой, откинул голову и крикнул: "Теперь не промахнемся мимо. Мы знаем кого, Мити". Ноги знают, чьими трупами им идти. Нет места сомнениям и воям. Далой улетел, подождём. Руки знают, кого им крыть смертельным дождём. Про трупы крепко, сказал Зырянов. Рыбочкин остановился, посмотрел на Сенцова и с готовностью сказал: "Могу и дальше". "Дальше времени нет", сказал Сенцов. И представив друг другу Зырянова и Рыбочкина, приказал Рыбочкину провести нового заместителя командира батальона в роты свою и Чугунова. Шевелилась была мысль сходить самому, но удержался. Странно чувствует себя человек, которому больше нечего делать там, где только что казалось невозможно было без него обойтись. Гурский встал, сунул блокнот полушубок и сказал, что если товарищи командира не возражают, рядовой необученный Гурский пойдет с ними в роты. «Идите», — Равнодушно сказал Сенцов и протянул Гурскому руку. "На всякий случай. Увидимся, я еще вернусь к вам". Синцов не ответил, не хотел вдаваться в объяснение. Оставшийся один подумал о своем вещевом мешке хотя в нем и невелико богатство, но все же оказаться в Медсанбате без бритвы и смены белья ни к чему. В боях потом будет не до тебя, и не до того, чтобы отправлять тебе в Медсанбат твой мешок. Возможно, Ильин уже подгреб там в тылу все штабное хозяйство, в том числе и мешок. Надо будет спросить, когда придет. Очень захотелось, чтобы Ильин пришёл поскорей чтобы недолго его дожидаться. В таких делах проволочка хуже нет. И Ильин словно почувствовал, вошел в землянку как раз в эту минуту, когда Сенцов нетерпеливо подумал о нем. Вошел, поздравился с взятием высотки, торопливо потер лицо с морозу и доложил, что прибыл совсем сразу, И с ротой Караева и с автоматчиками и совсем штабным хозяйством. Потом огляделся, словно ища кого-то еще, — то непременно должен быть сейчас здесь в землянке, покачал головой и вздохнул. Ни слова не сказал, но о ком вздохнул, было понятно. О Прохорове. Вздохнул и спросил, как рука. Что Прохоров убит, а комбат легко ранен, уже слышал несколько часов назад, но что придется принимать батальон, не догадывался. Ничего сказал Сенцов. Синцов. После новой перевязки рука, как назло, не напоминала о себе, и от этого еще обиднее рисовалось предстоящее. Приказано отправляться в Мецнбат, а батальон сдать тебе. "Вот как", сказал Ильин безрадостным голосом. "Ну что ж, мне принять батальон недолго. Сдали, приняли". На лице его было написано полное равнодушие, ни радости, ни сочувствия, ничего. И глядя на это равнодушное лицо Сенцов вдруг понял, почему оно такое. Ильин уже знал, что погибла та девушка, минамётчица, и подумав так, не колеблясь, потому что если бы даже ошибся, то Ильину все равно предстояло это узнать, спросил: "Что уже знаешь про Соловьеву? Ильин, хотя они никогда не говорили с комбатом об этой девушке, ответил так, словно Сенцов уже давно знает об этом все от начала и до конца. Погибла Рая. Ты не представляешь, как я ее просил, чтобы не оставалось в минометном расчете. Только позавчера умолял просто жить не хочется. Он сел на лавку и понурясь бессильно бросил между колен руки. И Сенцов, стоя над ним и глядя на его понурую голову и бессильно повисшие руки, впервые за весь день боя подумал о своем, о Маше. В разные минуты жизни думал о ней по-разному, то как о живой, то как о мертвой, то снова как о живой. Сейчас, глядя на Ильину, опять подумал, как о мертвой. Ладно, сказал Синцов. Принимай батальон, а я пойду Мецсанбат. Сказал не от черствости, а от того, что понимал: Все равно свою беду Ильин будет лечить делом, потому что больше лечить ее нечем. Сейчас Ильин поднялся и заходил взад вперед по землянке, высоко вздернув голову. Не хотел расплакаться, а слезы все равно навертывались на глаза. С полдня уже знаю, а пережить не могу, дрогнувшим голосом сказал Ильин, продолжая ходить со вздернутой головой. И Сенцов вспомнил, как, услышав его голос днем по телефону, еще тогда подумал: "Знает". И подойдя к продолжавшему шагать Ильину, прихватив его здоровой рукой за плечо, сказал: "Ну, Ильин, Ильин, как бы приглашая очнуться и справиться с горем. Но Ильин вывернулся из-под руки и сказал глухо сквозь слезы. — "Ну что, Ильи, думаешь, убили и ладно? Не жена, чтоб по ней плакать. Вовсе этого не думаю. С чего ты взял? А с тобой взял, что знаю, как о ней говорили. Со зла, что не дала им. Она и мне, если хочешь знать, тронуть себя не дала и с сончастью ушла, чтоб разговоров не было. Сказала, что не для этого, а для войны шинель надела. Я ей и жениться предлагал. Какая мне разница? Значит, не любила тебя, сказал Сенцов. А мне от этого не легче, сказал Ильин. Это ей было бы легче, если б не её, а меня. Он недоговорил, хлипнул, вытащил из полушубка грязный платок, вытер лицо, сунул платок обратно в полушубок и спросил: "Где наш Ветсанбат стоит, знаешь?"